Глава двадцатая. Туман касался кожи, словно тончайшая вуаль. Мелькали размытые тени, которые заставляли сердце биться чаще в ожидании появления т р о л л ь и х монстров. Из мира исчезли запахи, звуки сделались глуше. Мэтр Цельс и Диана расчищали нам путь. Корень замыкал шествие. Рядом со мной сопел Джонатан, его губы беззвучно шевелились. Никто не разговаривал. настороженное молчание, чтобы не навлечь беду на наш маленький отряд. Что случилось? Неужели тролли подошли так близко? Пепельные башни в осаде? Или мировингие пала и скрылась в туманах? Я вгляделась в молочную глубину. Мне нестерпимо захотелось шагнуть в сторону от тропы. Там меня ждут. Кто ждет? Просто ждут. Саманта удержала меня от опрометчивого шага. И молча помотала головой, мол, не делай этого, Мальта. Впереди яркая вспышка резанула туман. Кто там? Друзья или враги? Бегом! крикнул мэтр Цельс, и мы побежали. Было трудно, словно туман не хотел нас отпускать. С каждым шагом нужно было преодолевать вязкую невидимую преграду. Я упала, на чьи-то сильные руки рывком поставили меня на ноги. Перед глазами все плыло и двоилось. Я почти ослепла от невозможной. т у м а н н о й серости вокруг. Кто-то настойчиво толкал меня в спину, и снова ослепляющая вспышка света впереди стало чуть легче, и нам удалось преодолеть п о с л е д н и й отрезок пути. Я тяжело дышала, оглянулась, чтобы увидеть хмурое лицо Корина. Это он, не давал мне упасть и толкал вперед. Спасибо, сказала я. Он отвернулся. Нас встретили несколько магов. Тролли? отрывисто спросил Мэттерцельс. Ему короткий переход в тумане тоже дался нелегко. Пока неясно, ответил маг. Большая часть замка в т у м а н е м э т е р ц е л ь скивнул. т в а р и Нет, просто туман. Мы вытащили несколько адептов, они потеряли способность ориентироваться, но никакого вреда туман не нанес. Пока нас всех вывели из замка. Перед башней пепла стояла толпа адептов, преподавателей и просто маги. Я поискала глазами Захари, но его не было видно. И надо же накануне визита Верховного мага, с о к р у ш а л а с ь высокая магичка в голубой мантии. Все вышли? – спрашивала вторая и с неприязнью косилась на обитателей неба, которые выделялись на общем фоне своими коричневыми мантиями. Вроде еще нет. Эй, вы отродье! Нука, не разбредайтесь, сядьте вот там. Нас сбили в кучку, и мы расселись на траве. За нами пристально следили несколько чернокнижников. Плечи Джонатана начали мелко подрагивать, и он зарылся лицом в ладони. Потом раздались всхлипы. Не плачь, тихо сказала я. Его плечи задрожали сильнее, а потом он повалился на бок. Нет, то, что я приняла за рыдания, было приступом веселья. Джонатан хохотал и катался по земле, подвывал. Хватит, прекрати! прикрикнул на него Мак, но тот не мог успокоиться. Все, в с ё Джонатан с и л е л с я что-то сказать, но не мог. Его душил смех. Саманта положила на него руки и успокаивающе сказала: "Ты перенапрягся, Джонатан. Сейчас я помогу тебе успокоиться." н -е, -е, е всему конец, в все с ё Мак потерял терпение и пнул Джонатана. Тот свернулся клубком, но продолжил посмеиваться. Это череп зря обидели! Вдруг выкрикнул он. Нельзя трогать. Бормотание стало неразборчивым. Поговори у меня. Мак еще раз пнул Джонатана, впрочем без души. Взгляд его был направлен в сторону башни. Я вытянул шею, чтобы лучше видеть, что за оживление там возникло. Капюшоны из лагеря вещательниц скрылись в башне. Что там происходит? Что происходит? Немучительно до зуда в висках и затылке захотелось заглянуть в башню, захотелось понять, что там произошло и что будет происходить. Я сунула руку в карман и сжала кристалл. Я никогда не испытывала такого. Это что-то невероятное. Я сидела на лужайке рядом с с а м а н т о й слышала обеспеченный щебет птицы, тихие разговоры вокруг, с о п е н и е и истеричные смешки Джонатана. Мне казалось, я могу объять весь мир, только на этот раз я оставалась в собственном теле. и я просто заглянула в замок. это произошло легко и свободно. туман заполнил все пространство до потолка. он был такой плотный, что я бы не удивилась, если бы капюшоны начали прорубать себе дорогу мечами. но на то они и маги, чтобы использовать заклинания. один капюшон поднял ладони к груди и с резким выдохом оттолкнул от себя туман. и тот к моему удивлению поддался, раступился легко, приглашая проследовать по открывшейся тропе. Странно, ничего хорошего. Несколько мгновений капюшоны медлили, а потом осторожно двинулись вперед. Я глубоко вздохнула и вынырнула из замка, чтобы встретиться глазами с к о р и н о м Он смотрел на меня, склонив голову набок, изучал. Что? спросила я его. Ты что-нибудь знаешь про туман? Нет. Откуда? к о р и н скривился. Может, твой друг н е л ю д что-то говорил? Тебе не хуже меня известно, что Люка нет на небе. Мы не виделись уже очень давно. Но он же в замке. На что этот Мак рассчитывает? Он надеется на откровенность при том, что обливал меня презрением и всячески оскорблял? Я промолчала. Я думаю, это он затеял. Туманы, да и череп тоже он. Глупости! Убежденно сказала я. Дура. Огрызнулся Корин. Ты действительно дура, даже не прикидываешься. Ты думаешь, этот тролль простой целитель? Как бы не так. За что ты его ненавидишь? Тут мне стало любопытно. Я его не ненавижу, сказал Корин. Просто считаю, что он должен сдохнуть. Воздух будет чище. После такой отповеди продолжать разговор не хотелось, да и сам Корин не пожелал дать дальнейших объяснений. Люк, я же могу попробовать его увидеть. Я зажмурилась. Кристалл моей ладони стал горячим, и снова пьянящее ощущение легкости, но легкость была под контролем. Я постаралась запомнить это ощущение. Снова в замке. Кажется, это аптека. Тут туман не такой густой. Люк стоит перед колбой, под которой горит сиреневое пламя, кипит и пенится неизвестное зелье. На лице Люка крайне сосредоточенное выражение. На висках выступили капли пота. Мне передается Толико его волнение и радости. Люк счастлив. Кипящее зелье сменило цвет и стало черным. Оно больше не пенилось, наоборот, казалось тяжелым и м а с л я н и с т ы м Люк потушил горелку и бережно снял колбу. Несколько мгновений тролль медлил, а потом принялся лить черноту на пол, отступая к двери. Туман и зелье причудливо смешивались, черное и серое, серое и черное. Расцветали причудливые черные игольчатые звезды. Люк осторожно затворил за собой дверь. В аптеке что-то зашипело, з а с к р е б л о с ь и стихло. Люк поспешил по коридору. В тумане он ориентировался легко, а я молниеносно запуталась в переходах и коридорах. Но чуть ее подсказывало, что тролль пробирается не к тому выходу, через который мы все вышли, наоборот, он шел вглубь замка, в самое сердце. Впереди. Замаячила фигура в мантии. Так и думала, что ты ублюдок за этим стоишь. Алиса п р е г р а д и л а люку путь. Ты долго держался и и з о б р а ж а л из себя невинную овечку. Она усмехнулась. Туман делал черты ее лица размытыми, а кожа приобрела мертвенную бледность. Люк не ответил. Он замер и стал похож на статую, высеченную из камня. Сбежать собрался? Нет. Никуда ты не денешься отсюда, от меня. Мы с тобой не разлучны. Алиса скинула руки, творя заклинание. Люк слегка изменил положение тела, отклоняясь от серебристого бича, раздался звучный щелчок. Кого-то мало пароли, издевалась Алиса, но мы это исправим. Магический бич снова щелкнул, и Люку снова удалось избежать удара. А уже нужен-то будет, али лежать под звездами с пустым п у з о м Я вынырнула с удивлением, могли дело лужайку, откуда взялась госпожа Нокс? Пять ковыляет вокруг, высматривает, в ы н ю х и в а е т и о еде переживает, как будто и нет на свете ничего важнее. Может, хоть кусочек хлебушка дадут с маслицем, да луковицу, а? А если луковица до да сольцей, иначе как без соли-то? Бубнила старая ведьма. Саманта тихо переговаривалась с Дианой. к о р е н смотрел куда-то в даль, отчаянно надрывался в траве кузнечик. В ветерок подхватывал пыль с дороги и закручивал ее миниатюрными вихрями. Нет, только не сейчас. Я просто теряю здесь время. Люк, я должна увидеть. Я сосредоточилась на желании и з о всех сил, представляя себе лицо Люка, усилием воли заставила себя вернуться в замок. Туман раступился, открывая ему взору картину: как люк с искаженным з л о б о й лицом вонзает в лежащую на полу Алису нож. Снова и снова растекается темное пятно — кровь, как много крови. Тягучие ручейки заполняют трещины и щербинки между плитами. Тролль поднялся на ноги, он тяжело дышал, медленно вытер лоб, оставляя кровавый след. Кровь на руках, кровь на полу, кровь. Алиса не шевелилась, глаза были закрыты, руки безвольно раскинуты в стороны. Удивительно, насколько быстро все изменилось между смертью и жизнью. Прошло меньше минуты, пока, видимо, говорила о куске хлеба с солью, Люк стал убийцей. Не знаю, как он победил а л и с и на заклинании, но теперь она мертва. Мне не было ее жаль, но все равно мутило от запаха крови. Надо же. Я чувствую, по спине побежали мурашки, а где-то рядом ветер продолжал играть с травой и все так же стрекотал кузнечик, слуху лавливал звон колокольчиков. Это вещателицы ь н пришли из своего лагеря посмотреть, что происходит. Но я не могла позволить себе отвлечься. Мне нужно отогнать эту реальность, которая так и н о р о в и л а заслонить происходящее в замке. Люк развернулся и, пошатываясь, точно пьяный, пошел прочь. Тролль не оглянулся. Постепенно его походка обрела твердость и уверенность. Куда он? Меня охватил страх после того, что Люк сделал. Ему не жить. Маги его убьют. Если очень повезет, то вышлют нарудники. Но как выбраться из бесконечного лабиринта внутри башен пепла? Туман ложился на плечи Люка, будто королевский плащ. Он ласково окутывал его и словно толкал вперед вглубь замка. Я путалась. в хитросплетениях коридоров и галерей голова шла кругом, но Люк, в отличие от меня, хорошо ориентировался. Потом я с т а л а узнавать лестницы и некоторые переходы, казались мне смутно знакомыми. Тролль спешил в подземелья. Конечно, там же подземные ходы уходят в бесконечность, и вряд ли в возникшей неразберихе кто-то охраняет потайные выходы из замка. Если он сумеет сломать решетку, то сможет сбежать. Наконец-то знакомый ориентир — разбитая статуя. Люк принялся шарить в тумане, когда парень выпрямился, он держал в руке череп. очередная загадка, но я устала удивляться после того, как Корин и радужноволосая Эдна обнаружили череп, его поселили в кабинете Захарии. Он стоял на столе, и я сама слышала, что Мак вел разговоры с ним ы м собеседником. от сводов гулко отразились слова заклинания над троллем. они звучали торжественно. В них была мощь и что-то пугающее, не имевшее названия. Череп ожил, провалы глазниц начали светиться пронзительным голубым светом, а челюсть защелкала, зубы ударялись друг о друга с громким и очень неприятным стуком. с м о л к л о эхо последних фраз з а к л и н а н и я и череп впился в руку тролля, кровь брызнула во все стороны, когда яркие алые капли оросили постамент. Туман заволновался. Я едва не вскрикнула, но вовремя вспомнила, что нахожусь снаружи, и прикусила язык. Туман скипел белыми и серыми клубами. Внутри зашевелилась неясная тень, которая постепенно обретала плотность. Черные одежды, черный пронзительный взгляд. Из тумана выступил колдун тролля его короля. в Спыхнуло красным руна на кольце. Люк и колдун смотрели друг на друга. Потом колдун что-то сказал на т р о л л е м Как жаль, что я не знаю языка троллей, но тон показался мне подчеркнуто равнодушным и холодным. В ответ Люк кивнул. Колдун подошел к нему и забрал череп, х о т ь и с явным трудом, заставив расцепить челюсти. Глазницы медленно потухли. Люк потер освобожденную руку и болезненно поморщился. Колдун огляделся. Наши взгляды встретились. Он смотрел прямо на меня. Здравствуй. Я не ответила. Колдун улыбнулся, поднял череп точно кубок и отсалютовал мне. в с ё благодаря тебе. Спасибо. Люк мотнул головой. Мальта нас видит? спросил он. О да, она наблюдает. Взгляд Люка блуждал, он видно старался найти меня, но увидеть не мог. Наконец он уставился в верхний угол и произнес: Прости, я не могу. забрать тебя с собой. Он вопросительно посмотрел на колдуна, тот лишь пожал плечами. Она смотрит, но молчит. Мальта, я обещаю, я что-нибудь придумаю и вытащу тебя отсюда. Но если ты сможешь выбраться из замка раньше, то попроси помощи у любого тролля. Просто назови свое имя, и тебе помогут. Колдун нахмурился, поджал губы. К делу, сказал он. Довольно болтовни, как говорят люди. Нам потребуется весь туман, вся магия башен. Люк подобрался, сделался сосредоточенным и собраным. н Оба тролля затянули заклинание. Туман стал непроглядным, скрыв фигуру от моего взора. В то же мгновение земля дрогнула, я моргнула и повалилась на бок. Земля ходила ходуном, б а ш н я из синего кирпича застонала, все вскочили на ноги, не зная, что делать, бежать или остаться. Воздух дрожал и искрился. Еще раз основательно тряхнуло, обдало жаркой волной и накрыло густой тенью. Все пепельные башни стали видны. Замок представлял собой и с п о л и н с к о е строение из синего кирпича. Три квадратные башни и три круглые были соединены между собой бесконечными мостками и крытыми галереями. Бум! Тяжелый тягучий гул пронзил от макушки до пяток. Это пришел в движение колокол на одной из башен. Бум, бум! Все п о т р я с е н н о смотрели на явившийся замок. Постепенно первый шок от увиденного прошел, и глаз начал улавливать детали: и заколоченные окна, и облупившиеся кирпичи, а также самое главное – туман, туман не с л о с ь с о всех сторон, он исчез. Кто звонит? Кто бьет в колокол? Это же к а п и ш о н Одна из пришедших в е щ а т е л ь н и ц т о н е н ь к о вскрикнула, ее глаза закатились, на губах начала пузыриться слюна. Туман ушел, магии больше нет в замке. Страшным голосом выкрикнула она и обмякла на руках какого-то высокого чернокнижника. А капюшон продолжал терзать колокол, и тот отзывался тревожным будоражащим бум. Между ударами что-то рухнуло, з а т р е щ а л о и из одного окна повалил черный густой дым. Кто-то вскрикнул, несколько магов побежали к о входу, Джонатан катался по траве и скулил как щенок, одна а д е п т к а истерически зарыдала, поднялась ужасная суета, все в едином порыве бросились к замку, ощупывали стены, словно слепцы в попытках осознать, что же перед ними, и только старуха госпожа Нокс оставалась спокойной. Я поймала на себе ее цепкий задумчивый взгляд.